Глава двадцать Новая надежда. Перед тем, как отправиться к Синирану, я выслал информацию о сражении на брошенном звездолете аналитикам Союза. Разумеется, не всю. О том, что я могу совершать нырки во времени, пока стоит знать весьма ограниченному кругу лиц. И среди них моя Хасси, старый Бен, Айла, Карл и Алик Кроу. А вот в целом... Модель заброшенного звездолета, серые скафандры, тень с длинными руками, аномалия. Сейчас, когда конец петли уже довольно близок, всем этим можно будет и поделиться. А потом на совете сами и остальными узнаю, к каким последствиям привела эта информация. И не накопают ли чего остальные. Что-то, до чего с моими не самыми длинными руками просто не добраться. Здесь уже, в отличие от чужаков, мысль про руки была уже в переносном смысле этого слова. Синиран встретил нас, как и полагается высшему офицеру, на мостике своего броненосца. С той лишь разницей, что он предусмотрительно распустил экипаж по каютам и бортовым батареям, чтобы никто не мешал нам беседовать. «Давай сразу к делу», — сказал я, и не кивнул кивнул, испустив волну удовлетворения моим серьезным тоном. Удобно быть лордом и знать, когда твои поступки вызывают понимание союзников, а когда нет. Лемеки, глухо начал Синиран, и я увидел, как Хасси рядом со мной вздрогнула. Я плохо знаю о них, лорд Мак, потому что это было очень давно. И я не только не был императором Несси, но даже и не родился. Так, отголоски древней истории. Лемеков называли нашими братьями. Почти точные копии, но с другим генетическим кодом. Мы не должны были встретиться. Они родились в другой галактике. Но потом из-за ее разрушения лимеки по иронии судьбы сбежали к нам. И у планеты с названием, которое мы все помним и никогда не забудем – Бохус – случился первый контакт, а потом подписан первый мирный договор. Мы были так похожи, но почти сразу начали проявляться различия, обусловленные нашими генами и историей. В морали, в этике, в целях, которые мы ставили перед собой. Сначала нам казалось, что это не имеет особого значения, но потом мелочи начали накапливаться, а наша неприязнь, как оказалось, была заложена чуть ли на негенетическом уровне. В итоге все закончилось войной, которая расколола наш мир пополам. Словно огромный войд, но не между галактиками а внутри – одной. И, возможно, только это в итоге и позволило нам не уничтожить друг друга до конца. «И это же не позволило остановить дебихатов, когда они к вам пришли», – невольно добавил я про себя. «Теперь я, кажется, тоже понимаю, как мы с силой гравитации в нашей крови не смогли остановить Трой, согласилась со мной Хасси. «А еще, пока Синиран говорил, мне в голову невольно пришло сравнение с тараканами». «Нет-нет, никаких обидных выпадов в сторону моих союзников химер. Просто там, где есть черные тараканы, нет ни единого рыжего прусака, и наоборот. Насекомое, по сути, одно и то же, но при этом полное взаимоисключение. Оказывается, такое бывает и у высших существ». «Как говорят старые хроники о событиях, которые привели к появлению внутреннего войда», продолжал Синерон. Лемеки первыми нарушили хрупкое перемирие, и пошла война на тотальное уничтожение. Ни о каком нейтральном соседстве они и слышать не хотели. Наши воины, несианцы, крутианцы, долицы, путриане сражались отважно и иступленно, как и подобает настоящим бойцам. Но потери были очень велики. Скажу честно, если бы не та аномалия, не уверен, что именно мои предки смогли бы победить. А «Как они выглядели, эти лимеки?» – спросил я. «Как выглядели и они, и вы до того, как были превращены в химер?» Мне очень хотелось в этот момент посмотреть на Хасси, понять, что она чувствует. Но девушка закрыла и наш обычный ментальный канал и поставила щит от силы лорда. Анисианец тем временем смотрел на меня, и в глазах его горел нехороший такой огонек. «Они и мы тоже чем-то были похожи на вас, людей», наконец, после долгой паузы, сказал Синирон. «Только выше, и конечности заметно длиннее». «Длинные конечности?» По коже пробежали мурашки, а перед глазами, как живая, встала та тень из рубки заброшенного исследовательского корабля. «Неужели еще один привет из прошлого?» «Спасибо», — я кивнул своему адмиралу. «Скажи мне еще вот что. Эти лемеки способны управлять временем?» «Мне об этом ничего не известно», – покачал своей жучиной головой Синира. «Но я бы не исключал и такой возможности. Хотел бы сказать больше, но о том, как именно они воевали с нами, информации не сохранилось». «А так, время ведь это тоже сила, как гравитация или пси». У кого-то она может быть вшита в генетический код, как у меня или у твоей подруги. Кто-то может нивелировать это голой мощью или благословением богини, как ты. Не обращай внимания на столь простые связи. А то иди я, например, таким простым путем, то мог бы решить, что твоя родина – это место обитания потомков наших врагов. Но я так не думаю». Нирон щелкнул жвалами, а я задумался о том, что, несмотря на успокаивающий тон Химеры, меня и самого, если честно, напрягает неожиданное сходство с нами, землянами, двух таких далеких рас. С другой стороны, как Синирон для меня на одно лицо со своими воинами, так, возможно, и мы, люди и Вели, а еще теперь вдобавок, или меки, неотличимы друг от друга в глазах давно потерявшего свое тело и расу несианца. Тем более, что связь со временем пока проявилась только у меня. У других землян ничего такого не было. Или я пока просто уделял недостаточно внимания своим сородичам? Проклятие. Теперь не успокоюсь, пока не проверю и не смогу точно сказать, что все это чушь Брамсова и не более того. Еще раз, поблагодарив Синира мы с Хасси, задумчиво переглядываясь, отправились обратно на Амечан. И там нас как раз уже ждал красный лидер Акацу, о чем-то оживленно разговаривая с послом Амином. Благодарю за доверие, лорд Мак. Тем не менее, он живо повернулся в мою сторону, едва я только ступил на мостик. Мне, как лицу расследующему темпоральное преступления, будет весьма полезен опыт сражения с вооруженными временными отходами дебихатами». Все-таки до этого момента с подобным массовым использованием столь варварского оружия мы не сталкивались. Располагайтесь, лидер Акацу. Я любезно указал на еще одно, пока еще свободное гостевое кресло. Надеюсь, панарианы уже установили туда свою чудо-машину. Мак, проклятый Виви-сектор, чей крик взорвался в канале Гризли, чуть было меня не оглушил. Мак, у меня уже есть опытный образец. Что такое? невольно спросил я, резко снизив громкость. «О чем ты?» «Как о чем?» сектор заметно обиделся. «О пулях, химерах, конечно же». Признаться, за всеми этими временными коллизиями я успел позабыть об экспериментах Алика Кроу. А он ведь действительно все это время корпел над созданием особого оружия. И еще при этом мужественно терпел аж несколько дней, сдерживая порывы обо всем рассказать мне еще в процессе. «Прекрасно, Алек. Я поблагодарил Вивисектора, зная, что ему действительно важно признание». «А как идут дела с гипердвигателями на скафандрах?» «Я на всякий случай напомнил Вивисектору, что задача у него была не одна. А то знаю я его. Увлечется этими пулями-химерами и обо всем остальном забудет». Работа идут», — размыто ответил Кроу. «Думаю, к концу витка, максимум к началу следующего, у тебя уже все будет». «Ну как, заценишь моих новых малышей?» В этом плане Вивисектор меня действительно обрадовал. Если его детище будет также пробивать шкуру дебихатов, как эта пуля, что я словил в сломанном спутнике, мой скафандр, ну, как минимум, я смогу подороже продать свою жизнь. Особенно с учетом нырков во времени». Вот только плюс пуль, в отличие от темпоральной магии, учитывая, что мы в ней ничего не понимаем, это название ей подходит больше всего, заключается в том, что их мы сможем раздать каждому из наших бойцов, и это уже существенно поднимет нашу общую мощь. «Да, присылай мне их ботам-доставщикам», — ответил я Алику на его вопрос. «Если все сработает как надо, готовься к большому правительственному заказу. И думаю, лоты теперь, когда мы сами освоим этот тип оружия, тоже не смогут отказать нам в поставках». «А я думал, все деньги достанутся мне. Но ничего, двигатели в доспехах вы у них точно не купите», – хохотнул ничуть не обиженный Кроу. «Внимание!» – в этот момент по ушам ударил голос адмирала Чилика. «Наблюдаю попытку вражеского прорыва. Вместе с ревом генерала включились сирены тревоги. Сразу с нескольких сторон открылись гиперпространственные переходы, и мы в считанные секунды оказались окружены дебихатами. Чёртов Рой каким-то образом смог опередить свой же собственный график прохода через Войды и оказаться у Надежды 02 почти на сутки раньше. И если мы немного подзадержались, то они на этот раз, получается, наоборот, поднажали. Кажется, дело дрянь. Посол, пока вокруг царил хаос от множественных гиперпереходов, я решил прояснить ситуацию. Почему Рой появился от окрана? А. Поначалу Амин, как и в прошлой петле, впал в ступор, или, правильнее сказать, анабиоз от разницы во времени. Все нормально. Они могут идти разными путями. Сейчас прошли самым коротким. Именно поэтому нам, в свою очередь, нужно было выдерживать определенную скорость, чтобы не дать себя опередить при любом течении истории. А что с лидером Акацу? Тут посол обратил внимание на замершего красного, потом глянул на несопротивляющиеся ряды кораблей Зейлотов, и его накрыло понимание. Двойной поток, начал было Зейлота, потом растаял в воздухе, опять же, как в прошлый раз. Вернее, нет. Тогда он растворился почти сразу, стоило мне его коснуться. А тут даже успел оглядеться и что-то сказать. Ну-ка. Во мне проснулся исследовательский интерес. Я качнул свое кресло в сторону Акацу, дотронулся до него, пробуждая в нашем потоке времени и... Красный лидер, напросившийся в гости, чтобы изучить запрещенное оружие, так и не пришел в себя до конца, как уже исчез. Совсем как Амин в прошлый раз. Только моргнул, что-то буркнул и распался облаком временной аномалии. Хаси, ты же видел разницу? Хаос псиэнергии вокруг нас начал развеиваться. Еще пара секунд, и мы поймем, наконец, в какое Брамсово дупло нас загнала эта неожиданная атака. Но пока... Видела, ответила девушка. А Акацу исчез сразу, Амин через несколько секунд. «Знаешь, что мне это напоминает? То, что происходит с нами, когда проход через аномалию, помогает выработать сопротивление к следующему такому воздействию. И вот ты вытащил сюда посла уже второй раз, и он почти смог тут закрепиться. Остаточное излучение. Я вспомнил про прибор, который сделали девушка и Синерон». После проверки заключенных сферы 10 он до сих пор был у меня и записывал все, что происходило вокруг. «Есть. 50% от того, что мы засекли на Эблиу и остальных. Если принять их уровень за норму, то еще один раз Ямин сможет закрепиться в этом потоке вместе с нами». Хасе озвучила то, что крутилось у меня в голове. «Самка Брамса», – в голос выругался адмирал Чилик, И я, взглянув на главный экран, был с ним полностью согласен. Настолько, что даже отбросил мысли о следующей петле. Сейчас нам всем стало не до этого. Рой пришел не просто раньше времени. Он сделал это еще так изящно, что прямо на выходе взял нас даже не в кольцо, а в целую сферу. Эфир сразу же стал напоминать бессвязную какофонию, но так могло показаться лишь на первый взгляд. На самом деле, все сигналы доходили четко до каждого адресата. Капитаны кораблей докладывали командирам соединений, те, в свою очередь, адмиралам, а уж последние говорили со мной и хварцем. «Третья эскадра атакована», — сообщил адмирал Васакорн, едва скрывая удивление. «Вторая эскадра держит оборону», — голос младшего барна напротив звучал абсолютно спокойно. Второй пока держит дистанцию и атакует только на расстоянии». Этот голос я уже не узнал. В целом, мои адмиралы хоть и не ожидали настолько скорой атаки, но надо отдать им должное, практически мгновенно пришли в себя. Вот только последние слова. «Если враг не атакует, значит готовится сделать это более эффективно, чем просто столкнуться с нами лоб в лоб». И в тот раз дебихаты уже показали нам, как могут это сделать. «Они готовят темпоральные отходы. Выпускайте москитный флот», – приказал я, понимая, что счет идет на секунды, и нам нужно прорвать кольцо дебихатов хотя бы с одной стороны. Ведь самое паршивое для любого командира – это допустить окружение своих войск. «Соединение Кельта уничтожено». Чилик без лишних эмоций отметил потерю наших смертников. Но зато, лорд Мак, мы выиграли время для вывода малых кораблей на оперативный простор. Пилоты-истребители действительно смогли набрать скорость, уходя от бьющих на опережение техник, а потом атаковали первые ряды жуков настолько слаженно, что у меня даже слегка защемило в груди от гордости. «Нет, что не говори, а мои парни, если не уничтожат дебихатов, то как минимум дорого продадут свои жизни». Следом за ними в качестве поддержки пошла космическая пехота. Именно так мне хотелось теперь называть отважных десантников, которые не высаживались на вражеские планеты, как это должно быть, а сражались в вакууме посреди снующих истребителей. И именно они должны будут сдержать облако темпоральных отходов, которое выкатилось из-за отступивших назад дебихатов. Потому что если они не справятся... Эта мерзкая стихия просто не оставит от нас и мокрого места. К счастью, мы уже знали, как сражаться с подобной напастью. Если бы корабли Лотов нам в этом помогли, и было бы вообще идеально. Вот только враг напал так быстро, что мы просто не успели ничего предпринять, чтобы попробовать вытащить конусоголовых из будущей ловушки. А ведь у меня был план попробовать провести хотя бы часть их кораблей через какую-нибудь местную аномалию для выработки иммунитета. Но наши враги лишили нас этой возможности. И вот флот Зиелотов, как и в предыдущем витке Петли, бездействовал, а вместе с ним и станция Надежда-02. Крок подери, это было очень обидно. И все же у нас еще был шанс». Если мы сдержим облако, если не дадим добраться до каких-то кораблей гармонии, то как только время синхронизируется, они смогут включиться в бой на нашей стороне. Сейчас, когда я хотя бы примерно представлял, что и как работает, даже окружение Роем не казалось таким безнадежным. Распределиться по всем четырем квадрантам, адмирал Чилик уверенно командовал в рамках нашей новой стратегии. «Крупные корабли работают только как точки прикрытия. Малые – используйте щиты для перезарядки и восстановления», – отрабатывал на своем фронте младший Барн. «Уничтожьте их любой ценой!» А вот я узнал истеричный голос Нгеси. Синестрика опять была в своем репертуаре. «Любой ценой!» Это всегда очень красиво звучит в кино. Однако в реальной жизни это выражение означает примерно завалить врага своими трупами». «Мне бы хотелось одернуть Нгеси, вот только сейчас это действительно была наша тактика. Держаться, умирать и ждать, пока к нам не сможет подключиться флот Гармонии». Стабильность облака 99%, докладывал адмирал Чилик, постоянно сверяясь с огромным потоком данных. 98,5, снова 99%. «Что происходит?» – голос Ингеси снова раздался в командном канале. Девушка потеряла 90% своих кораблей меньше, чем за минуту, но сама была пока еще жива. «И почему я не удивлен?» Как целостность восстанавливается? Руки невольно сжались в кулаки. Синестрика на самом деле раздражала. Самые большие потери из регулярных частей. Больше всего паники и разговоров не по делу. Думаю, в следующей петле нам придется расстаться. Или. Я вспомнил, как изменился Майя лев, потом оценил свое состояние и понял, что часть раздражения, охватившего меня, направлена не столько на девушку, сколько в целом на ситуацию, где нас так зажали. Где меня зажали. Продолжайте попытки дестабилизировать облако. В моем голосе появились знакомые нотки лорда Империи. Уверенность в себе. Пол отстали и никаких эмоций. Пробуйте разные комбинации техник. Ищите те, что обеспечивают максимальный эффект. Если есть какие-то закономерности, помимо мощности распальцовок, мы не должны их пропустить. 99% Ну вот, хотя бы дежурный офицер собрался. И теперь его голос похож не на отсчет секунд до смерти, а на военный марш. Мы знали, что враг будет нам противодействовать. Я на мгновение включился в общий канал. Мы знали, что победа не будет легкой. Так что действуем, как и готовились. Держимся до конца и ищем оружие. Чувства Лорда Империи донесли, что легкая паника и безысходность, опускавшиеся на наш флот, начали отступать. И это несмотря на то, что белесая хмарь, безжизненная и безразличная, а потому особенно мерзкая и пугающая, продолжала сжиматься все сильнее, захлопывая ловушку. Сто с лишним тысяч кораблей Союза и еще 380 тысяч пока еще беззащитных боевых единиц Зилотов.